Глава вторая. Не трожь товарища Сталина. Вернувшись в штаб, Тимофей Романцев сел за стол и некоторое время сидел неподвижно, закрыв глаза. Нужно собраться, успокоиться. Никто не должен видеть его растерянным или усталым. Так он поступал всякий раз, когда следовал принять ответственное решение. Но получалось скверно. Сосредоточиться не выходило. Мысль ускользала. Перечерптых планов было не жаль, такое случилось не впервые. Жизнь часто вносит свои коррективы, одним махом перечеркивая все задуманное. Не стало хорошего человека, вот в чем горечь. В это самое время он должен был быть на пути к Киеву. Зоя, взволнованная предстоящей встречей, собиралась, наверное, удивить его каким-нибудь изысканным ужином. Теперь со встречей придется немного повременить, Когда дыхание стало ровным, а тело полностью расслабилось, Тимофей открыл глаза. Как-то немного полегчало, стало все предельно ясно. Другого пути просто не существовало. Впереди у него лишь узкая колея, с которой не свернуть. зная езжай себе прямиком. Вместе с осознанием предначертанного пути в душу вернулся потерянный покой. Подняв телефонную трубку закрытой системы телефонной связи, Романцев произнес. «Это 384-й. Соедините меня с 17-м». «Соединяю», — услышал Тимофей, мягкий женский голос. Ждать пришлось недолго. Полковнику Техин, начальник третьего управления контрразведки СМЕРШ, ответил через несколько минут. «Слушаю». «Здравия желаю, товарищ полковник. Тимофей, уже выезжаешь?» «Изменились обстоятельства. Мне следует на некоторое время задержаться». «Что-то случилось?» — в голосе Утехина прозвучала тревога. «Убили моего заместителя. Судя по характеру смертельного ранения, ножом в грудь, это был хорошо подготовленный диверсант. Не исключаю, что ему удалось легализоваться, и он находится среди офицеров. Следует выяснить, кто это. Другого решения нет. Никак нет, товарищ полковник. Мы со старшим лейтенантом Григоренко работали вместе. Это дело чести». Если я уеду, то меня могут неправильно понять, а мне бы этого очень не хотелось. — Все так, — протянул Георгий Валентинович. — Вижу, что ты настроен серьезно. Соглашусь с тобой, обстоятельства непростые. Хотя я задачу ты меня прямо скажу. Но приказывать настаивать не имею права. Не тот случай. Ты должен сам все решить. Но ситуация у нас складывается такая, что ждать я тоже не могу. У нас тут оврал. Вместо тебя придется взять другого, а там посмотрим, каков будет расклад. Но хочу сразу предупредить. Ничего не обещаю. Не исключено, что тебе придется остаться в 13-й армии и продолжать там дальше службу. Все понимаю, товарищ полковник. По чувству романсов облегчения Я не в обиде. Мне все равно, где служить. Главное, приносить пользу. Хороший ответ. Другого я от тебя и не ожидал». «А твои записки мы анализируем. В них очень много полезной информации. Ты считаешь, что бандеровцы просто так не отступят?» «Никак нет, товарищ полковник. Все очень серьезно. У них многочисленная и хорошо законспирированная армия. Отступая, немцы оставляют им горы оружия. Думаю, что в ближайшие годы эти автоматы будут стрелять». «Ты сказал горы? Я не ослышался?» Удивленно протянул Утехин. «Именно так, товарищ полковник». «Горы», — убежденно ответил Романцев. «А как же население? На чьей оно стороне С населением тоже не все так просто. Немало, конечно, людей, симпатизирующих советской власти, но еще больше тех, что поддерживают бандеровцев. Они считают их своими, потому что законспирированная армия в основном состоит из украинцев, из местного населения, и они в любом селе могут отыскать укрытие и поддержку». Пытаться разузнать об их местоположении — очень непростая задача. «Я тебя понял. Будем думать. Сейчас к нам в главк стекается информация по Первому и Второму Украинским фронтам, и во многом она совпадает с твоими личными наблюдениями. Но твои развернутые справки я бы хотел получать и дальше. Приложу усилия, товарищ полковник», — с готовностью ответил романсов «С подполковником Кондратьевым уже познакомился?» Заместителем начальника контрразведки армии. Он прибыл недавно в 13-ю армию. Да, знаком. Хотел тебя предупредить. Будь с ним поосторожнее. Скажу так, это должно остаться лично между нами. Он, доверенное лицо, сам знаешь кого. Немного поработает на фронтах, и его заберут в Москву. Ты не смотри, что он такой молодой. У него хватка «Будь здоров, как у бульдога». Пока душу не вытрясет, и спасти не выпустит. — Не хотелось бы, чтобы возникла ситуация, когда я буду не в состоянии тебе как-то помочь? — Спасибо, товарищ полковник, за предостережение. Буду иметь в виду. — Если возникнут какие-то сложности, дай знать. Тимофей осторожно положил трубку. — Теперь в Червонармейск. — О начале расследования нужно доложить начальнику военной контрразведки армии, полковнику Александрову. Штаб контрразведки армии располагался в трехэтажном здании. В первый свой приезд Тимофей видел над самой крышей следы от пробоин, заделанные красным кирпичом. Сейчас даже следов не осталось. Здание было тщательно заштукатурено, грубоватые мазки были видны по всему фасаду. У входа стоял боец с карабином и внимательно поглядывал на каждого пришедшего. Козырнув часовому, капитан Романцев прошел вовнутрь. Полковник Александров оказался в отделе и принял капитана незамедлительно. Романцев присел за длинный стол, за которым обычно полковник проводил совещание, и тот сразу произнес «Ну, докладывай». Не забегая вперед, стараясь не упускать даже малейших деталей, как того требовал Александров, Тимофей рассказал все, что увидел. Выглядел полковник, как всегда, невозмутимо, лишь карандаш в крепких пальцах, чертивший на чистом листке бумаги какие-то замысловатые фигуры, невольно выдавал его напряжение. Когда доклад был закончен, полковник бережно, как какую-то хрупкую вещь, отложил в сторону карандаш. Вот что хочу сказать. По всей территории 13-й армии происходит подобное. То здесь, то там офицеров убивают. Идет настоящая диверсия против командного состава. Мы уже издали приказ. чтобы офицеры не ходили поодиночке и всегда имели при себе оружие. Забывают, что идет война. Думают, что здесь глубокий тыл. А нет. Разговаривал с коллегами со второго Украинского фронта. У них повсюду такая же история. Будем на это реагировать очень жестко, без всякого сожаления». Немного помолчав, Александров продолжил. «Вот тут мне буквально несколько минут назад доложили». убили капитана 110-го отдельного моторизованного штурмового инженерно-саперного батальона. Пальцы полковника вновь ухватили карандаш и начертили ломаную линию. грифель вдруг сломался, Александров в раздражении откинул его в сторону. «Ведь я его лично знал. Приглашал в СМЕРШ, а он мне ответил, что у нас работа скучная. Иное дело штурм. Они же все в броне. Не так-то просто их убить. В общем, героическая личность». Всю войну без ранения прошел, а тут нашли недалеко около одного хутора с простреленным затылком. Разбираемся, допрашиваем хозяина этого хутора, его домочадцев. Все в один голос твердят, что ничего не знают, ничего не видели, не слышали, но это мы еще посмотрим. Но ведь разве парня вернешь? Не тут каждый день новые донесения поступают, слегка приподнял объемную папку полковник. У немцев на территории расположения нашей армии действует разветвленная агентурная сеть. В последние дни мы ощущаем их активизацию, и с чем это связано, пока понять трудно. Не то замышляется нечто серьезное, что-то вроде подрыва складов с горючим, не то не проверяют боеготовность нашей военной контрразведки. В любом случае, мы должны быть готовы к любому раскладу. Абверовцы... имеют очень сильный координационный центр. Все эти террористические акции происходят едва ли не в одно время, заметил Романцев. Все так. Порой нам не хватает оперативных сотрудников, чтобы вовремя реагировать. Я тут сделал запрос в Москву. В главке располагают куда большими возможностями, чем мы. Мне сообщили, что немцы считают участок расположения 13-й армии одним из приоритетных. Не исключено, что в этом месте они предпримут попытку прорыва. Судя по тому, что здесь происходит, на этом направлении в них работает очень опытный резидент. По поводу резидента все так, его в урок дело. Никто не знает, откуда он прибыл, как он выглядит. Есть предположение, что он из военных, легализовался в одной из фронтовых частей. Все бандеровские вылазки очень тщательно спланированы, с военным искусством. Любят нападать на какие-нибудь небольшие объекты. Магазин, войсковую обслугу. Два дня назад бандеровцы расстреляли бойцов в походно-починочной мастерской. Забрали все сапоги. Ясно, что не на продажу, а для пополнения своих нужд. Сапоги на войне всегда востребованы. Так что нам нужна любая информация об этом резиденте. Не буду тебя задерживать, дел у тебя много. Доложишь мне завтра, как продвигается следствие. Есть доложить. — Разрешите идти? — Ступай. Последующие четыре часа Тимофей Романцев в сопровождении двух бойцов обошел близлежащие хутора в надежде отыскать возможных свидетелей убийства старшего лейтенанта Григоренко, но все жители, будто бы сговорившись, твердили одно — небачилы, и старались как можно быстрее завершить неприятный разговор и спровадить нежданных гостей со двора — Последним, кому наведался в этот день романсов был старик лет семидесяти с отвислыми длинными усами в широкополой шляпе. Запомнились его глубоко запавшие глаза, в них непокорность, вызов. Хмуро посмотрев на вошедших, он изрек. — Зря вы тут шукаете, никто вам ничего не скажет. Вы пешли, а нам тут ще с усидами жить. — А вжевоны ничего не забывают. Так что можно было считать, что день прожит зря. Уже подъезжая на автомобиле к штабу дивизии, двухэтажному кирпичному особняку с низеньким мезонином без окон, в прежние времена усадьба какого-то зажиточного помещика, он почувствовал некоторое облегчение. Следовало немного отдохнуть, собраться с силами, а там можно было и дальше впрягаться в работу. Не успел Тимофей войти в комнату, как тут же прозвенел звонок. «Капитан Романцев», — подняв трубку, — произнес он. «А, пришел?» — послышался чей-то добродушный голос. «А я все звоню дозвоню да и никак не могу застать хозяина. В работе весь, наверное. А мне ведь переговорить с тобой нужно». «С кем имею честь разговаривать?» — стараясь скрыть раздражение, холодно ответил Романцев. «Это подполковник Кондратьев тебя беспокоит, заместитель начальника контрразведки армии. Слыхал о таком?» Уже с иронией спросили у него на том конце провода, и Тимофей посчитал это скверным знаком. У предупреждений полковника Утехина он не позабыл. Грудину обожгло неприятным зноем. Звонок был явно не к добру. Утром они повстречались во дворе штаба, но в предстоящем разговоре подполковник не обмолвился ни словом. Выглядел доброжелательным и располагающим, пожелал хорошей дороги и крепко тиснул на прощание руку. — Что же случилось? — терялся тимофеев в догадках. — Может, кому-то не понравилось содержание моих писем, отправленных домой? На фронте случается и такое. Следовало быть как-то поаккуратнее. — Слушаю, товарищ подполковник. — Вы не заняты? — перешел Кондратьев на официальный тон. — Занимаюсь текущими делами. — Понимаю вас. Они никогда не заканчиваются. Значит, у вас найдется несколько минут для разговора. — Найдется. — Найдется. Тогда зайдите к нам, не телефонный разговор. Видимо, за прошедшие несколько часов произошло нечто такое, что заставило подполковника Кондратьева пригласить Романцева в отдел контрразведки. Взяв с вешалки фуражку, Тимофей, терзаемый дурными предчувствиями, вышел за дверь. Подполковник Кондратьев сидел за своим столом и что-то сосредоточенно писал. Увидев ошедшего капитана, показал ему рукой на свободный стул, стоявший напротив, и произнес. — Еще минуту. Посиди пока. Нужно срочно дописать донесение. Тимофей, понимающе кивнул и сел на указанный стул. Кондратьев занимал вполне просторную комнату, которую делил с двумя офицерами штаба, чьи столы стояли у самой стены. Три окна без занавесок, выходившие на две стороны, давали много света, отчего кабинет казался Немного больше, чем был в действительности, да и потолок смотрелся повыше. Стол подполковника размещался у самого окна с видом на сжатое пшеничное поле. Надо полагать, что в минуту перерыва он не без удовольствия взирал на его бескрайность. Наконец Кондратьев дописал, облегченно выдохнул, сложил исписанные листки в папку и упрятал их в верхний ящик стола, который тотчас закрыл на ключ. наши вот вот пойдут в наступление а у меня тут писанины только прибавилось и уже по свойски поинтересовался у тебя наверное не меньше хватает буркнул тимофей соображая в какую сторону повернется разговор знаешь как про нас бойцы шутят говорят что ручка у нас главное оружие Ха -ха, как это тебе да я слышал об этом сдержанно ответил романсов улыбаться не хотелось что то было не довеселье «Да и откуда ему, собственно, взяться? Что ты такой напряженный, капитан? Расслабься. Или чего ты видишь за собой? Колись, пока не поздно». Фраза была сказана в качестве невинной шутки. Самое время, чтобы, наконец, улыбнуться и перенять оживленный тон подполковника, любившего прикинуться с войским парнем, чтобы собеседник не ощущал разницу в звании. Но его простота и маска рубахи парня были показными». «Непрост, товарищ Кондратьев. Ох, непрост!» «Впрочем, здесь мог существовать и потайной смысл, рассчитанный на человека со слабыми нервами. Вот сейчас прибывший занервничает, начнет вспоминать мнимые явные грехи, а там, глядишь, и выложит нечто такое, чего от него совсем не ждут. Товарищ подполковник, — нахмурился Тимофей, — «Если вы считаете, что я пришел сюда для того, чтобы...» «Да ты не кипишись!» А то, не дай бог, наговоришь тут мне сейчас всякого, а потом тебе задержать придется до выяснения обстоятельств. Ха-ха, чё ты опять хрохоришься? шутками у меня такие, профессиональные. Моя жена говорит, что я совсем шутить не умею, и своими шутками людей до инфаркта могу довести. А я знаю что по этому поводу думаю? Она просто настоящего юмора не понимает». Подполковник Кондратьев был переведен в 13-ю армию первого Украинского фронта с первого Белорусского около двух месяцев назад. На освобожденной белорусской территории он сумел выявить хорошо законспирированную немецкую агентурную сеть. Надо отдать ему должное. Контрразведчиком он был опытным, если не сказать матерым. Старше Тимофея всего-то на каких-то четыре года, а на плечах уже подполковничьи погоны... «Такое надо заслужить. Большие звезды на плечи просто так не падают». Потому как он держался и как поступал, было понятно, что бремя тяжелых погон на него не давит. Должность заместителя начальника контрразведки армии для него не потолок. Поговаривали, что в ближайший месяц его ожидало повышение начальника отдела военной контрразведки 24-й армии. «Товарищ подполковник, все это, конечно, весьма интересно». «Но у меня срочные дела. Сейчас я занимаюсь расследованием убийства старшего лейтенанта Григоренко, а потом следует отправить срочное донесение в штаб фронта. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте». «Ух, какой же ты все-таки колючий, Тимофей!» Кондратьев не мог не знать, что маска рубахи парня ему определенно шла. Он вообще слыл мастером перевоплощений. «Пришел бы ко мне как-нибудь по-свойски, без всяких там дел». Поговорили бы по душам, выпили бы по сто грамм наркомовских. У меня еще трофейный коньячок имеется. Уверен, он тебе понравится, товарищ подполковник. Ну уж если ты такой нетерпеливый. Хорошо, надолго я тебя не задержу. Вопрос-то, Мелочевка. Я вот что хотел у тебя спросить. Ты политрука Заварухина знал? Знал, глухо произнес Тимофей. Ага, ты... не мог бы мне сказать, при каких обстоятельствах ты с ним познакомился. К горлу подступил сухой кум. Сдавленно глотнув, Тимофей подумал, ничего-то ты не знаешь, и уверенно посмотрел в глаза Кондратьеву. — Товарищ подполковник, прошу обращаться на «вы» согласно уставу. — А «вы» я вижу службист, товарищ капитан, — усмехнулся Кондратьев. — Не боитесь, это хорошо, пусть будет на «вы», «вы» и «б». не могли сказать мне капитан Романцев, при каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Свою службу Тимофей Романцев начинал в Киевском особом военном округе, так что Украина для него была не чужой. Именно здесь, в июне 1941 -го года, он встретил войну в составе Криворожского стрелкового полка 26-й армии под командованием генерал-лейтенанта Костенко. Два месяца воевал в изнурительных позиционных боях западнее Киева в должности командира роты. Затем было длительное отступление, армия расчленилась на части, и он вместе с остатками своего полка двинулся сначала на Пирятин, а уже оттуда на Курск, где в то время размещалась линия обороны 13-й армии Брянского фронта. Кто бы мог тогда предположить, что вторая танковая группа «Гудериана» уже прорвала оборону Брянского фронта в районе глухова и начала стремительное продвижение к Москве. Еще через пять дней начался отвод войск Брянского фронта. 13-я армия попала в окружение, а далее был долгий двухнедельный переход по Курской области, уже занятый врагом. Прорвав немецкие оборонительные укрепления на рубеже нижнее Песочная, остатки армии переправились через реку Свапу, где Тимофей едва не погиб, его тогда сильно контузило, и если бы не молоденький боец, втащивший его на узенький плод, едва вмещавший двух человек, следующую минуту он бы не пережил. Дальше было немного проще. Остатки армии заняли оборону на рубеже Макаровка-Львов и так вгрызли землю, что выбить их не могла даже массированная бомбардировка. За несколько месяцев изнурительных боев, Тимофей пережил столько всего, что такого опыта хватило бы на несколько обыкновенных жизней. Именно там, где человеческая жизнь не стоила ничего, он сумел убедиться в том, что подлость всегда соседствует с безудержной отвагой. Уже выйдя из окружения, Романцев был переведен в особый отдел НКВД 23-й армии Северного Ленинградского фронта, а оттуда впоследствии направлен СМЕРШ. В какой-то момент ему показалось, что большую часть из пережитого он сумел позабыть, предать забвению. Во всяком случае, не вспоминал об испытанных ужасах в суете протекающего дня, они могли напоминать о себе только ночью, во сне. Тогда он просыпался от ужаса, подступившего к горлу, и долго не мог уснуть. но сейчас прошлое накрыло его воскресшими воспоминаниями. Выбираться из-под обломков пережитого будет непросто. Видимо, на его лице отобразились какие-то перемены, не ускользнувшие от внимания подполковника, и тот, заметно воодушевившись, спросил Бураве Романцеву острым пронзительным взглядом. — Так о чем все-таки молчим, товарищ капитан? — Помню я его, — глухо ответил Тимофей. — «Слышу в вашем голосе какое-то пренебрежение, товарищ капитан. И это к политруку? Ой, непорядок. У меня нет пренебрежения к политруку. Есть только брезгливость к гринному человеку». «Ах, вот как! Так где вы с ним повстречались?» — напирал подполковник. Политрук Заварухин прибился к нашему отряду, когда мы выходили из окружения под Киевом. «Кто был командиром отряда?» «Я взял командование на себя». Сколько бойцов было в вашем отряде? Сначала 53 бойца, потом меньше. Как прошла проверка, когда вы вышли из окружения? Из окружения мы выходили со своим оружием и документами. Проверить нас было несложно. В чем состояла причина вашего конфликта с политруком Заварухиным? Политрук пытался взять командование отрядом на себя. Почему? Заварухин чего-то посчитал, что является более опытным командиром. К тому же он был старше по званию. Но бойцы отказывались его слушаться. И что было потом? Он стал требовать от меня, чтобы я приказал красноармейцам подчиняться ему. Я отказался. Почему? Они ему не доверяли. Ведь окружение — это не плац, где строевым шагом нужно ходить. Вся дисциплина на личном авторитете держалась. Хм... «Занятная вырисовывается история. А что конкретно вы ему ответили?» «Честно? Хотелось бы как на духу», — залыбался Кондратьев. «Послал его по матушке». «Примерно так я и подумал. Как-то непочтительно, что ли, получилось. Почему же вы решили его проигнорировать?» «Какой он командир, мне неизвестно, но я не имел права доверять жизнь своих бойцов и свою лично, извините меня за подробности, какому-то капризному человечешке Как же он отреагировал? Сказал, что не простит мне неподчинение и обязательно доложит куда следует. А ведь он и доложил. Нисколько не сомневался и ждал последствий. Только непонятно, почему об этом вспомнили через столько времени. Видно, не сочли нужным. Я же вижу ситуацию совершенно иначе. Хотя в вашем личном деле эта ситуация отражена. Тут может и трибуналом закончиться». Это уже зависит не от меня. Во всяком случае, я вывел бойцов живыми из окружения, хмыкнул романсов и добавил. Значит, я не ошибался в своих оценках. Вот она благодарность от политрука Заварухина за то, что я вывел его живым. Подполковник Кондратьев выглядел серьезным. От прежнего балагура, каковым он хотел выглядеть в начале разговора, не осталось и следа. «А спросил я об этом деле, вот почему. Политрук Заварухин считает себя правым и продолжает писать жалобы о вашем недостойном поведении, об игнорировании приказов вышестоящих командиров, а также о ведении вами антисоветской агитации». Полковник выждал паузу. Лицо капитана Романцева окаменело. Заявление было серьезным. «Меня попросили еще раз проверить ваше дело, в особенности этот случай». и дать подобающую оценку произошедшему. Я досконально изучил ваше личное дело, и вот что я хочу вам сказать. Никакой антисоветской агитации я не нашел. Бойцы, которых вы вывели из окружения, подтверждают это. Для политрука ответы красноармейцев — большой минус в личном деле. Своими необоснованными заявлениями он пытался ввести военную контрразведку в заблуждение, «Особый отдел также довольно серьезно пообщался с бойцами, которых вы вывели из окружения. Они все за вас горой. А вот о политруке Заварухине отзывались с большой неприязнью. «Чем же вы так подкупили бойцов?» — неожиданно широко улыбнулся Кондратьев. «Я не знаю, что они говорили, но медом я их точно не подчивал. Да и меда там не было. Наоборот, держал бойцов в строгости, лишнего не позволял». «В армии, тем более на фронте без этого нельзя. Про вашу строгость мне тоже известно. Поговорим об этом попозже. Ну а сами-то вы что думаете? Почему они о вас так хорошо отзывались?» «Возможно, благодарны за то, что удалось выйти живыми из окружения. Правда, вывести удалось не всех. Были серьезные столкновения с немцами. Я читал ваше объяснительное», — вновь заговорил официальным тоном подполковник. «Надо сказать, довольно увлекательное чтение». — Но в них вы рассказали далеко не все. — И что же именно я упустил? — Капитана Рогова помните? — Помню, — негромко произнес Романсов.